Десятое. Земля дрогнула и разъяренно взревела. Клинт, стоявший плечом к плечу с бурком, у западной стены увидел, как слезоточивый газ взрывной волной уносит с автомобильной стоянки. В голове зазвенели колокольчики, заныли суставы. В грохоте взрыва он думал о том, что все идет не так, как он надеялся. Эти парни намеревались убить Иви и всех ее защитников. Его вина. Его ошибка, тем не менее пистолет, который он носил, хотя ни разу за всю семейную жизнь не принял приглашение Лайлы пойти с ней в стрелковый тир, скользнул ему в руку, умоляя нажать спусковой крючок. Он выглянул из-за Уильябурка, изучил месева у парадной двери и сосредоточился на мужчине, стоявшем позади первого бульдозера. Мужчина смотрел на облако пыли, вырывавшееся из окна Рэнда Куигли, которое, как и все остальное, этим утром от взрыва утратило привычную форму. Джек Альбертсон не ожидал взрыва. Взрыв застал его врасплох, заставил повернуться на шум. И пусть хаос Джека не встревожил, в юности он работал на шахте и пережил много сотроганий земли, так что нервы у него были крепкие — но определенно вызвал недоумение. Что произошло с этими парнями, если они предпочли воевать, а не выдать эту чертову сумасбродную женщину слугам закона? По мнению Джека Мир, с каждым годом становился все безумнее. Его личным Ватерлоу стало избрание шерифом Лайлы Норкрас. «Баба! В кабинете шерифа! Что могло быть нелепее?» Джек Албертсон тут же подал заявление о выходе на пенсию и вернулся домой, чтобы наслаждаться радостями холостяцкой жизни. Клинт поднял пистолет, навел прицел на мужчину за бульдозером, нажал спусковой крючок. Последовал выстрел и сочное чваканье. Пуля пробила лицевую часть противогаза. Клинт увидел, как голова мужчины дернулась назад, а тело начало оседать. Господи, — подумал он, — возможно, я знал этого человека. «Пошли — Пошли! — крикнул Уилли и потянул его к задней двери. Клинт пошел. Ноги делали то, что положено. Он не ожидал, что убить человека будет так легко. И от этого на душе было еще муторнее.